На смерть Репина. Умер Репин. И одолевает меня чувство тревожного огорчения. Когда умирает большой человек, оставляя нас более одинокими на тайной земле нашей, сознание сиротелности охватывает дух. Утрата его как бы потери защиты близкого, справедливого, доброго гения. от горести и ничтожеств в жизни сей. Когда Репин был жив, радостно было сознание, есть Репин. Было менее одиноко. И вот не стало еще одного великого сына родной страны, России. Репин был подлинным живописцем, художником-артистом. В произведениях Репина мощь, огромная изобразительная сила. кованая форма, ритмически крепкий рисунок, пламенный темперамент. Он был живописцем больших психологических достижений, передававшим в живописью с яркостью необыкновенной характеры бытовой и духовный облик людей. Они живут на его холстах, предстают нам живыми, неотразимо впечатляющими, особенными репинскими людьми. Из русских мастеров он был, пожалуй, наибольшим мастером мужского портрета. И тем же непререкаемым мастерством отмечены и многие его сюжетные картины: Грозный, Николай Чудотворец, Пушкин в лицее и другие. В них полёт чисто художественный. Но у Репина был и врак: тенденциозность, литературщина. На него имел влияние Стасов. Из рук Стасова, чистый сердцем Репин, художник прямодушный, принял чашу нашей российской и гражданской скорби. И в нем, внутри душевных его переживаний, мук и запросов, началась борьба. Парящий высоко над суетным миром художник, то и дело низвергался на землю с высот Аполлона, ему казалось, как стольким русским идейным художникам, что главное в живописи не как, а что. И в этом что должна быть помощь страдающему брату, гражданский протест. Так-то и усомнился Репин и в Чинквиченто, и в вытекании, заодно признав рыночным окатожам и барбизонцев и импрессионистов. Великий Толстой, писатель земли русской, облачившись в крестьянскую рубаху и портки, пошёл по хазе землю. Лышедёнка белая, хилая, до да многострадальная саха. И вот Паша Толстой, учитель и тружник. Умилительно, но ведь и забавно. Такой же, кажется, и картина Репина Пашущий Толстой. Наша передовая интеллигенция пришла в восхищение. Профессора задумались, покачивая головами. Студенты стали упрощаться, визжали от радости курсистки. А крестьяне понимали по-своему, когда случилось им услышать о Толстом. Эш говорили: сам чердяга пашет, на свой обеход садится, на свои харчи. Нет замечали другие. Это он не зря, понять надо. Он начальству показать хочет, что вот на каком одре крестьянин хлеб даёт им барам. Эстеты фыркали. Зато радикалы многозначительно шептались. Начинается. Репродукции этой картины долгое время расхватывались. Очень понравилось. За что? Неизвестно. Но понравилось. Не за живопись, нет, за другое. Как-то раз спросил я Илью Ефимовича, отчего у него пашет Толстой, а не просто крестьянин. Илья Ефимович ответил, Толстой хочет равенства. К этой философии уравнения был чуток крепен от юности. Так на некрасовские стихи «Выйть на Волгу, чей стон раздается, Этот стон у нас песней зовется» то бурлаки идут бечевой. Крепин написал знаменитых своих бурлаков, изобразив их какими-то жалкими и измождёнными, какими, конечно, никогда наши волжские бурлаки не бывали. Но тенденциозность его направлена была не только в сторону скорбей гражданских. Вот ещё картина о Толстом, значительно позднейшая. Толстой на фоне цветущих яблонь. Кверху поднятая голова в радость и умиление дарами земными. Восхищенный Толстой. Это так естественно. Но почему все восхищались? К чему нужен был именно Толстой на фоне яблонь? Разве женщина в цветущей зелени была бы хуже Толстого? Или виноваты мы, что не утратили способности восторгаться прекрасным садом, весенним солнцем, цветами? И нужно, чтобы художник, словно прощая нам эту глупость, сказал своей картиной: "Не бойтесь ничего, и вам можно, ведь Толстой тоже восхищался". Нет, правда Репина оказалась другой. Именно там, где Репин тенденциозно указывал на истину, он куда слабее. Подлинно великим он остаётся именно в тех местах своих картин, где радуется живописец как чистый художник, где горит его энтузиазм живописца. Когда Репин радовался, как художник, он бодр и прекрасен. Вечерницы, крестный ход, запорожцы. И настолько слабее в его творчестве то, что в нем от надуманной идейности. И все от чистого сердца. Репин хотел помочь скорбям. обличить несправедливость людскую, всех осчастливить. И разве ему не удалось это? Только не живописной проповедью, конечно, а великим даром от Бога. И потому останется в истории русского искусства Репин не только как выразитель гражданской своей эпохи, но как живописец чистой воды на все времена.